Глава 3. И Таня пошла. Правда, не сказать, чтобы она твёрдо держалась на ногах. Всё-таки не настолько гибкая у неё психика, чтобы вот так сразу принять, что она оказалась в другом теле. И ведь в другом мире, в другом точно, в нашем панталон никто не носит, по крайней мере, таких вот, с ленточками, бантиками и кружевчиками. Она открывала дверь за дверью и успела вытащить шарлотку из духовки в самый последний момент. Всё-таки хорошо, что её новое тело само знало, что делать. Конечно, Таня и сама догадалась, что перед ней находится ни не что иное, как плета. Она помнила бабулину плету. Так вот, это была очень на неё похожа, такая солидная, вся беленькая, сразу видно, что за плетой следили и не жалели побелки. На верху имелось целых 6 конфорок, от самой маленькой, как для турки, до самой большой, не иначе как под таз для варенья. А вот внизу шли в ряд три дверцы. Значит, тут целых три духовки? Таня открыла вторую, за ней третью, это оказались действительно духовки. Хм. Таня покачала головой, и коса, к которой она ещё совсем не привыкла, упала опять на грудь. Похоже, это не просто плита. Точнее, плита, но не для домашнего хозяйства, уж больно много духовочек. Может быть, это место мелкий бизнес? А что? У нас, по крайней мере, сейчас много открылось всяких пекарен и кондитерских. Таня вытащила посённую шарлотку и с сомнением уставилась на высокий пышный бисквит. Кроме как запахом, бисквит этот ничем шарлотку не напоминал. Но стоило девушке посмотреть внимательнее, как тут же на поверхности проступили очертания маленьких, аккуратных яблочных долек. Сахар по бокам формы прилично так карамелизовался, но совсем не почернел. Правда такое изделие на продажу никак не годилось. Таня вздрогнула. Это что, она подумала, или кто-то другой? Да нет, она. Ведь действительно подгоревший пирог разве можно будет продать? Ну, продать может и нельзя, а вот хорошо позавтракать зато можно. Таня обвела помещение глазами и сразу увидела над плитой ряд ножей самых разных размеров и форм. Хорошо же начинается у меня новая жизнь с понедельника. выгнула девушка, отрезав себе приличный кусок шарлотки. Запах щекотал ноздри, и было очень трудно удержаться и не схватить кусок пирога руками. Таня не удержалась. В одно мгновение ароматный, тающий на языке кусочек пирога оказался съеден. "Эт я хорошо попала", неожиданно подумала Таня. Девушка только облизнула губы и почувствовала, как внутри растеклось приятное тепло. будто тысячи маленьких солнышек зажглись в животе и отогрели на самом деле страшную испуганную Таню. Девушка вздохнула и хотела подтянуться за вторым кусочком чудесной шарлотки, как услышала стук в двери. Таня ойкнула и была кинулась открывать, да вовремя сообразила, что она в некотором роде вник леже. Но стук становился всё настойчивее. Наконец раздался чей-то запыхавшийся голос. Госпожа Салара. Ах, госпожа Салара, это я, Петка. Лира Килона ждёт свою шарлотку. Танев взглянула на подгоревшую и лишённую одного куска шарлотку и сглотнула. Я слопала кусок заказанного пирога и завод меня с Саларой. Ну что же, имячка прямо убойное. Ну красивая, в один момент подумала девушка. И тут, будто кто-то её подтолкнул, ответила: Петко, что же ты, дружочек, так рано пришёл? Передай хозяйке, что у меня сегодня закрыто на на дезинфекцию. Вот. Со вздохом облегчения закончила Таня. Чего? Недоумевающе протянул сиплый мальчишеский голос за дверью. Какую дезинфекцию? Не, госпожа Солора, нам её не надоть. Мне только шарлотку надоть нести хозяйке. Сами знаете, если не съест её с утра, так весь день будет на всех полках она спускать. Жалобно закончил Петко. Та не от души пожалела неизвестного Петко. Но отдать пирог, за который, судя по всему, было заранее оплачено в таком вот виде, невозможно. Это же потерять всякое доверие постоянной, судя по всему, покупательницы. Что же делать? Что же делать-то? Да? Таня посмотрела на пирог и сжала голову руками. За дверью сопело переминался с ноги на ногу Питко. Мальчишку отчего-то стало жаль. Как он там говорил? Это его хозяйка, чье имя Таня уже забыла? Полка она спустит? Да еще целый день будет его спускать. Очевидно, скандальная особа. Недаром так рано прибежал мальчонка-то. Таня очередной раз пробежала взглядом по кухне. Так. Если это действительно местная кондитерская, значит, должны же быть где-то упаковки для тортов и прочего. Наверняка. Только где? Таня задумалась и закрыла глаза на минуту. Почему-то, когда девушка закрывала глаза, это простое действие помогало ей сконцентрироваться и в то же время отрешиться от всего. Вот и сейчас стоило та не только так постоять полминуты, как она уверенно направилась к выходу из кухни, крикнув: "Ладно, Петко, подожди минутку, я что-нибудь придумаю".